Кривенцов сидел за столом и читал документы по делу Тахадзе. Корнеев стоял у окна, разглядывая знакомые до последней трещины крыши домов. «Ну что ж, так сказать, хорошо. Есть о чем доложить наверх, есть. Заканчивайте быстрее». «Станислав Павлович, мне хотелось бы поработать с Тахадзе подольше. У меня есть предположение, что он замешан в двух убийствах». «Они за ним числятся?» «Нет». «Одно в Московской области, одно в Туле». — Игорь Дмитриевич, ну зачем тебе эти висяки? Пусть у областников голова болит, да тулики почешутся. Какое нам до этого дело? Заканчивай, Стахадзе. — Но мне нужно еще дней десять. — Пять. Понял? Пять. Корнеев кивнул и пошел к двери. — Слушай, Корнеев... — Кривенцов встал из-за стола, подошел к Игорю. — Тут дело деликатное есть. Надо руководству помочь. — Что за дело? — Вот, Кривенцов щелкнул замком сейфа, достал папку. Дело по угону автомашины у товарища Черемисина, слыхал о таком? Только по телевизору. Вот-вот, так сказать, большой человек, а у него машину угнали. Так угонами другой отдел занимается. Да чего ж ты, Корнеев, непонятливый человек? Это же Черемисин, понял? Черемисин. Да хоть сам... Ты что, ты что? Прервал его Кривенцов. Так сказать, такое имя в Суи. Ты лучше своего Тахадзе попроси, пусть на себя этот угон возьмет. — Что? — Пусть на себя возьмет угон машины Черемисина. — Да вы в своем уме предлагать мне такое? — Так, — сказал Кривенцов, — понятно. Потащишь в портбюро, откажусь, докажу, что ты хочешь меня оклеветать, понял? — Ну и сволочь ты, Кривенцов. Ох, какая же сволочь. А это я запомню. Корнеев вышел в сердцах, саданув дверью. В кабинете Михаила Кирилловича телефонов было много, они стояли на столе и на специальной тумбе. Только этот старого образца беленький телефон одиноко притулился на полочке. Сейчас он звенел тонко и переливчато. Мусатов снял трубку. — Да. — Здорово. Знаешь, я когда звонок этого аппарата слышу, сразу на сердце легче. Друзья звонят. — Да. А что за спешка такая у всех дела? — Ну ладно, ладно, приеду. — А где там? Давай, жди. Мусатов положил трубку, забарабанил пальцами по столу, нажал кнопку звонка. В кабинете появился помощник. «Коля, я тут уеду на пару часиков, понял?» «Понял, Михаил Кириллович». Помощник распахнул стеной шкаф, достал плащ, подал его своему шефу, так как швейцары подают пальто в ресторанах. Довольный, Мусатов благосклонно кивнул и вышел из кабинета. Корнеев и дежурный по изолятору, пожилой старший лейтенант, шли по тюремному коридору. Он голодовку грозится объявить, поэтому я тебя, Игорь, вызвал. Или тебя теперь товарищ майор называть. — Да что ты, дядь Сереж, ты же меня еще младшим лейтенантом помнишь, — засмеялся Игорь. — Я-то помню, только некоторые об этом забывают. — Не ворчи, дядь Сереж, где он? — Шестой. Подошел старшина-надзиратель, открыл камеру. Тахадзе в разорванной рубашке сидел на нарах, был он всклокочен, не брит. На столике стояли миски с едой. «Встать — Встать! — скомандовал дежурный. Тахадзе молча поднял голову. «Почему вы отказываетесь от пищи?» спросил Корнеев. «Пища!» хрипло закричал Тахадзе и вскочил. «Ты, мусор, где ты пища видишь? У нас свиней кормят лучше, понял?» «Может, мне в Арагви съездить?» прищурился Корнеев. «В Батуми позвони брату, пусть еду привезут». «По мне, Тахадзе, ты и тюремной пайки не стоишь. Тебе на свете вообще жить нельзя». «Это не тебе, мент, решать! Суду!» «Запомни, не будешь есть, начнем кормить насильно. У нас нервы крепкие. Пошли!» Дверь камеры захлопнулась. Тахадзе вскочил, закричал что-то гортанное по-грузински. Схватил со стола миску и бросил в дверь. Корнеев и дежурный остановились. «Миску бросил!» — сказал дежурный.